Виктор Потиевский. «Мага уводит стаю». Повесть о волках. Петрозаводск, Карелия, 1989 год. Первая дорожка второй кассеты. Период гона любви у волков еще не настал, но пришлый заигрывал с магой все чаще и чаще. Он ходил кругами вокруг нее, иногда игриво кусал за спину, призывно урчал. Зуайко и Ко принимали это как должное. Пришлый занимал в стае место вожака и почти уже стал вожаком. Иногда он рыком одергивал кого-нибудь из волков, и мага молчаливо поддерживала его. Но переярка Ва пришлый не трогал, не хотел раздражать его. А переярок вел себя довольно хитро и агрессивно. При матери волчицы Ва был сама кротость, Но стоило ей отойти в сторону — как он уже крутился возле Пришлого и ждал малейшего предлога, чтобы задеять ссору. Пришлый видел это, понимал и избегал стычек. Тем более, что за последний месяц Ваа заметно вырос, стал еще более сильным и самоуверенным. Однако злоба копилась и у Пришлого. Ваа уже настолько был ненавистен ему, что он не мог спокойно дневать, если Переярок отдыхал рядом. Но чувства свои, новый вожак, Вынужден был прятать еще глубже, чем его недруг. Против Пришлого встали бы все, кроме маги, да и она не одобрила бы его драки с переярком. В последнее время очень не нравились ухаживания нового вожака за матерью волчицы. Он привык видеть в роли ее друга и повелителя только отца волка и никого более не мог признать ни настоящим вожаком, ни близким другом магии. Тем не менее, другой уж занял место старого воя и настойчиво пытался вытеснить память о нем в волчьей стае. Это не удавалось. Слишком силен был здесь авторитет пропавшего старого волка, и это еще больше беспокоило и злило пришлого. Стая теперь уже не была такой монолитной, целеустремленной, как прежде. Каждый норовил жить сам по себе, несмотря на все усилия мудрой опытной магии. Самка, переярок и волчонок не могли не видеть сложных отношений между пришлым и ва, и это накладывало отпечаток на их поведение. В стае накапливалось взаимное недовольство, раздражение, злость. Ночь выдалась тихой, безлунной. Черные тучи затянули все небо, и тягучая мгла окутала деревья, кусты легла на сугробы. Волки переходили замерзшую речку, свежий снег лежал на льду тонким слоем, ти было легко. Еще с середины реки мага, идущая впереди, уловила отрадный дух лосиного мяса. Ближе к берегу его почувствовали и остальные. Стая ускорила шаг. Вскоре волки нашли лосиную тушу. Она оказалась замерзшей, лось был убит давно. Старый воин никогда не разрешал есть мясо животных, которых убили не сами волки. Своим запасом вой возвращался в голодные времена, и стая подкармливалась за счет старой добычи, хотя спрятанное мясо порой оказывалось уже полуразложившимся. А к тушам, вот так беспризорно лежавшим у дорог или в лесу, неизвестно кем брошенным, старый вожак стаю не подпускал. Он сам осматривал находку, затем, подняв заднюю ногу, презрительно ставил метку своим пренебрежительным отношением, предостерегая волков. И никто из его семьи не ел такого мяса даже в самые худые времена, хотя волки из других семей в подобных случаях охотно насыщались. Мага не понимала поведения вожака, но ослушаться его не смело, да и не хотела. Она, как и вся стая, не подходила туда, куда не разрешал вой. Другое дело, когда стая натыкалась на отбросы возле человеческого жилья. Тут вожак не возражал против наживы, но тоже проявлял крайнюю осторожность. Сейчас воя не было рядом, и волчица решила подойти поближе к лосиной туши вместе со стаей. В этом была ее ошибка. Когда она, постояв некоторое время, невдалеке от убитого лося повернула обратно, волки не последовали за ней. Стая осталась на месте и, словно не замечая, что мать-волчица уходит, ринулась к туши. Матерая мага не знала, чем опасно найденное мясо, да и вообще, опасно ли оно, но она знала другое. Чтобы выжить и сохранить стаю, необходимо строго выполнять все законы, установленные старым воем. Волки тем временем обнюхивали мясо, не обращая на нее никакого внимания. Рассерженная их неповиновением, волчица тотчас метнулась обратно к туше и, не дав никому прикоснуться к мясу, ударила грудью, отшвырнула вначале «Ва», затем Пришлова. Остальные, увидев ее гнев, сами отскочили в сторону. Но Переярок не уходил. Отстаивая свое право на самостоятельность, он оскалил клыки и зарычал. «Пришлый» мгновенно сориентировался за неподчинение матери волчицы. Строптивого «Ва» можно сурово наказать. Еще миг, и он напал бы на Переярка, но не успел, Зоа уже стояла рядом с братом, да и мага спохватилась и зарычала на нового вожака. Волчица заставила стаю подчиниться, но то, что произошло, очень встревожило ее. Она теперь ясно видела, что стая становится неуправляемой, что нет, давно уже нет того порядка и послушания, что были при старом вожаке. Может быть, приход пришлого в семью сыграл свою роль в возникшем разладе. Теперь ей придется постоянно и внимательно следить за каждым. Только так можно уберечь семью от беды. Ссора у туши отвлекла магу от охотничьего поиска. Совсем неожиданно для нее невдалеке раздался резкий скрип снега. Волки бросились вперед, мгновенно преодолев расстояние в десять прыжков. Поздно. Крупная рысь с добычей в лапах уже сидела высоко на дереве, словно дразня волков. Риса, это была она, не раз уходила от стаи воя и маги. Вот и сейчас, вовремя заметив врагов, она прервала ужин и, не расставаясь с пойманным зверьком, каким именно мага так и не смогла разобрать, стремительно пробежала по снегу и влезла на дерево. В стае не оставалось ничего другого, как проследовать мимо более удачной соперницы. Тихая зимняя ночь. Словно вслушивалась в негромкий Мерный хруст снега под ногами волков. Звери шли на охоту. Мага вела их по знакомым местам, Где не раз она и старый вожак Загоняли лосей, кормили стаю. Деревья застыли, словно не шелохнувшись, Будто во сне. В чуткой тишине гулка Разносился по лесу малейший скрип хруст. В такую ночь трудно неслышно Подобраться к жертве. И вышедший на охоту звери, Должны были проявить особую находчивость, осторожность, выдержку. Не обладая этими качествами, выжить в суровом зимнем лесу просто невозможно. Глава девятая. Выдра. С утра падал крупный пушистый снег, заметая тропы, и к полудню вой, утомившись, прервал свое путешествие. Старый волк устроился в неглубокой яме, среди бурелома на крутом склоне холма. Отдыхал он до сумерек, когда снегопад наконец прекратился. Пора было снова двигаться в путь, но прежде следовало подкрепиться. В течение двух суток, с тех пор, как он ушел из плена, вой ничего не ел, кроме маленькой куропатки, на лунку которой наткнулся совсем случайно. Волк жадно съел птицу, оставив только несколько перышек, но все равно остался голоден. Поглотав снегу, утолив немного жажду, спустился к озеру, к открытой воде. Здесь в большую полынью впадал быстрый в устье незамерзающий ручей. Волк попил, осмотрелся, нельзя ли здесь чем-нибудь поживиться. А вот и заинтересовавший его след, глубокая полукруглая борозда в снегу. Конечно же, здесь еще утром прошла в свою норку выдра. Может быть, к ночи она покинет убежище и двинется обратно через озеро к своему незамерзающему ручью, который она должна навещать. Не приближаясь к следу выдры, старый волк повернул назад к зарослям ябника и залег за кустом. Надо было выжидать. Если выдра выйдет ночью, он обязательно ее перехватит. Давно миновали сумерки, мгла стала густой, едва проницаемой, Потом появилась луна, круглая, яркая, и озарила озеро, берег, ближайшие деревья пронзительным призрачным светом. Стало видно, как днем. Подмораживало. Пожак все лежал, не шелохнувшись, но не спуская глаз со следа выдры, то полагаясь на слух, не менее надежный, чем зрение. Не всякий хищник способен так долго и терпеливо выжидать в засаде, как старый вой. Он пролежал всю ночь ни на миг не ослабляя сосредоточенного внимания, не поддаваясь ни дремоте, ни усталости, собранной, настроженной, уверенной в удаче. Только под утро, когда луна утратила свою оранжевую яркость, а звезды поблекли и выцвели, волк услышал громкий, но отчетливый плеск. Он напряженно впился взглядом в полынью. Выдра! Выбралась на край льда быстро и ловко отряхнулась, постояла, подняв морду вверх, вслушиваясь в тишину зимней ночи. Ее гладкое тело поблескивало серебрилось в сиреневом сумеречном свете рождающегося утра. Не заметив опасности, выдра пошла по льду, все более удаляясь от полыньи. Она легко скользила на своих коротких ногах, бороздя снег массивным хвостом. Вожак все еще выжидал, готовый к прыжку, к нападению. Пусть выдра отойдет подальше от воды. Старый вой сорвался с места и понесся длинными прыжками. Увлеченный азартом охоты, он не заметил небольшой можжевеловой ветки, зацепился передней лапой за нее, споткнулся, перевернулся через голову, но это его не остановило и даже не задержало. Чуткая выдра стремглав бросилась обратно к воде, но вожак рассчитал все заранее. Путь к полынье был ей отрезан. Выдре оставалось только защищаться. Вой, однако, был на стороже и предусмотрительно уклонился от ее зубастой пасти. Он метался вокруг зверька, пытаясь схватить за спину, но выдра все время поворачивалась к нему мордой. Получив момент, она приблизилась к полынье. Теперь оставалось сделать один длинный бросок, и выдра была бы спасена. Но для этого надо было повернуться спиной к волку. Это означало погибнуть. Она пыталась пятиться, но ей мешал длинный толстый хвост. Вой сразу же разгадал маневр противника и больше не давал зверю сделать ни шагу, все время стараясь зайти со спины. Вожак взял выдру у самой воды. Он сжал свои мощные челюсти так, что хрустнули позвонки жертвы, и понес ее легко, без усилий. Неужели этот небольшой зверек, свисавший сейчас из его пасти, сопротивлялся ему, огрызался? даже угрожал своими зубами. Теперь старый волк мог продолжать путь. Он был относительно сыт, и остаток ночи, а потом и часть дня, шел туда, откуда его увезли люди, к своим родным лесам и озерам. Слабо шумели отягощенные снегом деревья, мороз отпускал. По залитым солнцем, сверкающим сугробом, в нужном направлении вою, бежала твердая лыжня, и зверь пошел по ней. Зачем же тратить впустую силы и время, пробираясь по снежной целине, ведь недавно даже встреча на лыжне с человеком обошлась без последствий. И только вой вспомнил эту встречу, как на повороте показался лыжник. Как и в прошлый раз он нёлся навстречу зверю, и хотя вожак ожидал этого, появление человека было неприятным и пугающим. Тот заметил зверя, но, видимо, тоже принял за собаку потому что никаких признаков беспокойства не проявлял. Волк очень внимательно наблюдал за ним. Человек был безоружен, кроме лыжных палок у него ничего не было. Старый вой посторонился, пропуская лыжника. И в этот момент, скользя мимо, человек бросил взгляд на зверя. Глаза его округлились. «Волк!» — закричал он громко и, остановившись, оборонительно замахал лыжными палками. «Ребята, волк!» — он звал кого-то, кто шел за ним сзади. А старый вожак уже мчался, пробивая широкой груди верхушки сугробов. Теперь он знал, его будут преследовать. Не сегодня, так завтра. Люди с ружьями пойдут по его следу. А раз так, надо долго, упорно, без остановки уходить. И он уходил. Бесстрашно выбирался на широкую наезженную дорогу и, изрядно пробежав по ней, спрыгивал в близко подходящий к обочине старник, прятал, маскировал следы. Стремительный этот уход от возможного преследования утомил воя. Он залег под утро на снежной вершине холма под крутым сугробом с подветренной стороны. Ветер гнал поземку по склону к вершине, а вместе с поземкой все лесные запахи. По ним вой знал обо всем, что происходит за гребнем сугроба. Другой склон холма был в поле его зрения. Волк сладко дремал, уткнувшись мордой в густую шерсть своего горячего бока. Свист поземки баюкал, пробуждая в памяти картины былой жизни в кругу родной стаи. Он вспоминал свою волчицу, их многочисленных общих волчат, так быстро растущих. В Последних своих переярков, ва и зуа, вой успел вложить немало охотничьего опыта, своего опыта, богатого, надежного, изощренного опыта. Теперь без отца-вожака этот опыт, наверное, очень пригодился им. Не напрасно поощрял он и добрые отношения между переярками. С его одобрения хитрой Зо, со возраста. С первых выходов на охоту бывала рядом с братом, следовала за ним, помогала ему, с ним играла. Привязанность переярков друг к другу, симпатии внутри семьи укрепляли стаю, делали ее сильной. Ветер подвывал и посвистывал, Поземка накручивала снежные спирали, А вожак отдыхал перед новым большим переходом. Глава десятая. Круг смерти. Последняя охота была удачной. Благодаря опыту магии, хитрости и находчивости пришлого удалось отбить, отогнать от лосиного стада молодую корову. Волки ожидали, что отбитая лосиха, гонимая страхом перед хищниками, побежит по тропе, все больше удаляясь от своего стада. Но неожиданно для всех корова поняла свою ошибку и повернула назад, напрямик, по снегу, неглубокому в этом месте, пытаясь вновь соединиться с остальными лосями. Осуществивая она свою попытку, охота намного усложнилась бы. Лоси стояли в оборонительной позиции, и подступить к ним было очень трудно, почти невозможно. Но на пути, устремившейся к стаду лосихи, вырос стремительный, сильный ва, и судьба коровы была решена. Насытившуюся стаю мага увела на дневную лёжку в густой молодой сосновый лес. Остаток ночи волки отдыхали спокойно, но едва забрежжил пасмурный рассвет, как мать-волчица почувствовала тревогу. Она сама не понимала причины своего беспокойства и поэтому продолжала лежать, свернувшись клубком, хотя то и дело поднимала голову, внимательно вслушиваясь в тишину, внюхиваясь в запахи леса. Но мага все-таки подняла стаю. Волки вставали неохотно, недоуменно поглядывая на мать-волчицу, а она, встревоженная, быстрым шагом повела их из рощи. Пробираясь сквозь чещебу, мага осторожно лавировала между сухими нижними ветвями деревьев, чтобы не треснуть веткой, не издать звука, не выдать путь стаи. Остальные повторяли ее движение, и семья шла совершенно бесшумно. Когда молодой Ко, нарушив строй, отбежал в сторону, мать-волчица оскалила клыки и так взглянула на него, что он мгновенно встал на свое место. Выйдя на вугорок, мага уловила запах человека. Она повернула вправо, прошла немного, запах усилился. Двинулась влево, там тоже пахло человеком. Продолжая уводить, стаю, волчица шла против ветра, все больше ощущая людской запах. Звери выбрались из сосняка, пересекли неглубокую лесистую лощину, и мага замерла, остановив всех. Невдалеке. На невысоких кустах была натянута веревка, на ней угрожающе мелькали на ветру обжигающие глаза флажки. Они пугали. На них было страшно смотреть и еще страшнее подходить к ним. Но мага подошла, очень внимательно обнюхала один за другим несколько флажков и вспомнила, как еще в детстве она оказалась в роще, огороженной веревкой с такими же флажками. Вся ее стая потопталась тогда у веревки и пошла обратно, а потом, когда начался шум, раздались крики и выстрелы. Мага лежала, умирая от страха, вжавшись в сугроб. Она пролежала целый день, вздрагивая от ужаса при каждом скрипе шагов человека и ушла только ночью. От стаи осталось трое — отец волк, самец переярок и она. Отцу и старшему брату Удалось прорваться через человеческую засаду, И потом она отыскала их по следам. Она и после встречала эту хитрую ловушку, Протянутую по кругу веревку с флажками. Знала, что это круг смерти, Панически боялась красных флажков. Но опытный мудрый вой всей своей властью и волей Заставил ее пройти под этой веревкой. И она преодолела жгучий душащий страх, и, подчиняясь вожаку, прошла за ним. Несколько раз старый вой уводил стаю из оклада, спасая от облавы, от смерти. Мага потом уже не так боялась флажков, уверенная, что вой проведет стаю через ограждение, и смело шла за ним, но за ним, а сейчас его не было. Поздний рассвет все ярче высветлял снежный покров леса. На белом фоне лоскуты флажков на шнуре виднелись особенно отчетливо, и человеческий запах от них с каждым мгновением казался все пронзительнее. Было очень тихо в лесу. Мать-волчица стояла в шаге от веревки. Она колебалась, хотя и знала, что обязательно надо пройти под ней, как бы не было страшно. Снежная шапка, сорвавшись с еловой лапы, с глухим стуком упала совсем рядом. Сухо, чиркнув по суку, скользнула в снег шишка и упавший ком снега, и шишка, словно отсчитывали мгновения, отпущенные маги на раздумье, короткие, дорогие мгновения между жизнью и смертью. Мать-волчица приняла решение. Она быстро подошла к стае, стоявшей в ожидании невдалеке, встала, как обычно, впереди и спокойно двинулась к флажкам, волки за ней. Линию смерти вслед за магой смело переступили «ва» и зла. Идущий вслед за переярками молодой коза колебался, ему было очень страшно, он еще ни разу в жизни, в отличие от Ва и Зуа, не переходил через такую преграду. Но мудрая мага знала, что с ним может случиться такое, и едва только волчонок замедлил шаг, как мать-волчица повелительно строго зарычала, и он быстро нырнул под веревку. Идущий последним пришлый тоже не заставил себя ждать. Теперь спасение стаи зависело от быстрого бега, и волки помчались за магой, что было сил. Когда усталость уже подкашивала ноги, звери переходили на шаг, потом снова, стремительным галопом, продолжали уходить от страшного места, едва не ставшего местом их гибели. Когда солнце выглянуло из-за туч, уже склонилось далеко за полдень, только тогда стая остановилась. Перед тем, как расположиться на отдых, Каждый долго кружился на месте, утаптывая снег, устраиваясь поуютнее, поудобнее. Ночь залила снега лунным призрачным светом. Звери не были голодны, но хотелось куда-то идти, торопиться. Их влекла извечная тяга к дороге, к походу, к поиску. Влечение это было особенно сильно вот в такие светлые тихие часы. Поздней ночью поднятая волчица из стая Готова была снова двинуться в путь. Сбившись вокруг маги, волки стояли на залитой пронзительным лунным светом опушке. За ними темной стеной выселся замерзший лес. Мать-волчица всматривалась в звездное небо, в яркую луну. Казалось, она вот-вот завоет. Раньше первым подавал свой голос отец, вожак. Пришло не решался на это. Может быть, потому что рядом, как всегда, стоял настороженный ва внимательно за ним наблюдавший. Мага запрокинула голову и завыла. И всем вдруг показалось, она снова зовет вожака, настоящего вожака стаи, отца волка, старого могучего воя. Тягучий, пронзительный, печальный вой безудержно летел над притихшим зимним лесом, над заснеженными полянами. Громко и высоко подтянул волчица пришлый, И переяроква завыл, как отец-волк когда-то, чуть с хрипотцой, раскатисто всей грудью. Глава одиннадцатая. Шквал. В стае во время общей охоты старый вой нередко прибегал к своему излюбленному способу добычи лосятины. Былой опыт особенно пригодился ему сейчас, когда он был один. Волк бесшумно подобрался к лосям. Осторожно, не спеша, ползком он приблизился вплотную к стаду. Бык, корова и два молодых бычка спокойно жевали тонкие осиновые побеги. Внезапно между ними вырос огромный свирепый волк. Он точно рассчитал, в каком месте надо выскочить, чтобы сильнее испугать молодых лосей. Вой полагался единственно на их испуг, потому что только испуганный молодой бычок Может поступить безрассудно, бросившись бежать от волка, куда глаза глядят из-под защиты взрослых. Старый волк не ошибся. Один из бычков, обезумев от страха, ринулся в сторону. Корова издала вслед ему надрывный, жалобный, останавливающий стон. Но испуганный бычок ничего уже не слышал, уносясь все дальше, гонимый матерым вожаком. Теперь вой был сыт, но не собирался на отдых. Он упорно продолжал свой путь. В сумерки вышел к железной дороге, поднялся на насыпь, предварительно убедившись, что поблизости нет людей и не слышно поезда. Грохот состава даже издалека всегда был ему неприятен. Словно кто-то чужой, очень сильный, пробегал через лес, громко заявляя о своей силе и власти. Быстро перебежав железнодорожное полотно, вой углубился в лес по одной из тропинок. Было уже темно. На черном небе робко мигали звезды. Старый вожак неожиданно вышел к жилью человека. Яркий свет немногочисленных фонарей на столбах вдоль единственной широкой улицы ослепил вожака, вышедшего из тьмы. Он постоял сверху с холма, наблюдая за улицей, за домами, решал, как идти. Поселок широко раскинулся на его пути. На обход уйдет немало времени. А идти через поселок очень опасно, но он выбрал все-таки краткую дорогу. Вой побежал по краю большака у обочины мелкой трусцой, как обычно бегают собаки. Навстречу прошли несколько человек, не обратив на него ни малейшего внимания. А он, будто век ходил собачьими тропами, то и дело встречаясь с людьми настороженный, хитрый, упорный, следовал своим путем. Неожиданно на улицу высыпала толпа людей, кончился вечерний киносеанс в клубе. Вой забеспокоился. Ему хотелось броситься по дороге со всех ног и как можно быстрее скрыться в лесу, но лучше было не выдавать себя, а вось не узнают. Так уж получилось, что ему, невезучему, на этот раз повезло. Люди приняли его за собаку, а настоящих собак он не встретил. Когда вой вышел на опушку, шум от поселка уже не долетал до него. Стояла звонкая морозная тишина. Луна, сиявшая над снежными просторами, навивала смутное беспокойство. У него вдруг засосало под ложечкой. Совсем плохо было одинокому волку. Он потоптался на снегу, глубоко вдохнул чистый жгучий воздух, запрокинул вверх голову и завыл. На его голос, мощный, грудной, хрипловатый, тотчас отозвались незнакомые волки. И он бросился к ним, как человек, проплутавший долго в лесу, бросается к первым встреченным людям. К стае, расположившейся неподалеку за холмом, вой подошел спокойно, с достоинством. Волки внимательно наблюдали за ним. Зачем явился сюда этот чужак? Они уже по голосу поняли, что это вожак, видимо, лишившийся своей убитой людьми стаи. Чуть впереди семьи стоял отец-волк. Соки крупный, чуть моложе и меньше воя, он не проявлял никаких признаков враждебности, хотя гость был полностью в его власти, потому что за отцом стеной стояли рослые, сильные переярки и неподалеку волчица с нескладным волчонком. Увидев их, Вой невольно вспомнил свою стаю, и ему еще сильнее захотелось разыскать ее. Он не сделал попытки познакомиться с волчьей семьей, которая явно ожидала этого. С недоумением, смотрея волки на странного пришельца, который, едва оглянув на них, прошел мимо. Не поддаваясь усталости, старый волк продолжал свой путь до рассвета. Наступающий день сулил ему отдых, сон теплую лежку. Однако еще с половины ночи безотчетная тревога возникла в его сердце. Перед самым рассветом она усилилась. Захотелось куда-то залечь, поглубже зарыться в снег, спрятаться от надвигающегося тревожного рассвета. За бугром он увидел край солнца. Оно было необычным, словно окруженным ободком инея. Это тоже испугало воя. Он быстро залег среди бурелома, забравшись в яму, заваленную старыми полузгнившими до сердцевины промороженными стволами. Было очень тихо. Солнце поднималось над лесом, рассеивая утреннюю мглу. Небо светлело. Казалось, мир и покой царили в природе. Но вой не верил этой пугающей тишине, и предчувствие не обмануло его. Шквал пришел внезапно сильным ударом ледяной воздушной волны, срывая с деревьев снежные их покровы. Холод стал пронзительным, а в душе зверя тревога прошла, и он отдыхал, защищенный от шквала и стужи снежным укрытием. Он слышал, как порывы ветра остервенело обрушивались на деревья, кусты словно хотели сломить стойкость скрюченных черных и обмороженных растений. Сосны раскачивались, снег слетал с деревьев, увлекаемый шквалом, и белая, мутная, сыпучая пелена стелилась по лесному простору. Глава двенадцатая. Ягель кладония в трудные голодные времена вой нередко уводил свою стаю на север. Мага хорошо помнила путь в те места, где когда-то охотилась на оленей вместе со старым вожаком. Добывать их было значительно легче, чем лосей. В охоте на них волки не подвергались серьезной опасности. Вот и сейчас, не желавшая приближаться к жилью человека, но вынужденная искать добычу для семьи, мудрая мага повернула на север. Стая быстро преодолела большие расстояния, и вскоре волки уже обнаружили оленьи следы. Они привели к стаду. Олени паслись, тщательно выкапывая из-под снега серовато-серебряный лишайник. Они так смачно сжевывали его, словно не было в лесу ничего вкуснее, чем этот нежный ягель-кладония, который иногда называют оленьем-мхом. Стадо располагалось так, что к нему нельзя было подойти незаметно. С одной стороны раскинулось примыкавшее к озеру открытое болото, с другой — редкий лесок. Но деревья не могли служить прикрытием. Ветер на оленей дул именно оттуда. Наверное, поэтому стадо чувствовало себя в полной безопасности. Оно мирно, спокойно кормилось. Но их предводитель, крупная самка, чутко подняв голову, украшенную высокими рогами, только самка северного оленя, единственная, из всех оленух мира носит корону, была постоянно на страже. Некоторое время волчица-мать, стоя в отдалении, из-за деревьев наблюдала за стадом. Желанная добыча вот она, рядом, но пока недоступна. Когда мага резко повернулась к стае, все поняли, решение принято. По ее знаку пришлый и перья помчались в сторону болота. Сама волчица вместе с волчонками и зуа двинулась напрямую к оленям. Олени сразу же обнаружили подходящих хищников, волки шли по ветру. Но когда оленуха-предводительница подала сигнал и олени насторожились, это вовсе не обеспокоило волчицу, не нарушило ее ровного хода. Все шло именно так, как было задумано. Однако стоило оленям сорваться с места, как опытная мага понеслась следом развернув веером двух своих помощников, чтобы направить бег стада к озеру. Одновременно со стороны болота бросились на стадо два самца-волка. Для оленей теперь оставался один путь — налет озера. Он зеркально поблескивал впереди под лучами низкого утреннего солнца. Недавний сильный ветер сдул со льда снежный покров, и поверхность озера оставалась теперь голой и скользкой. Олени бежали быстро — и волки стали отставать, но лед у озера, гладкий, коварный, был уже рядом. Олени несколько раз пытались повернуть в сторону, и тогда хищники ловко перекрывали пути отхода. Стадо приближалось к сверкающей глади льда. Первым зарезал оленя пришлый. Он опередил переярка, который был совсем рядом. Ваа готовился напасть именно на этого оленя, но соперник перехватил облюбованную добычу. Разгоряченный злой Ваа едва сдержался от нападения на собрата, Надо было продолжать охоту, не упустить момента. Он перемахнул через поверженного оленя и тотчас настиг другого. Молодой крупный бык рухнул грудью на лед, подогнув передние ноги. На льду олени были беззащитны. Они не могли быстро бежать. Копыта скользили, ноги разъезжались в стороны, и волки резали их умело, быстро, уверенно. Добыча была богатой. Чуть ли не половина небольшого стада Осталось лежать на льду озера. Голодная стая торопливо насыщалась. Переяро квастер венело дергал тушу, словно сводил счеты с ненавистным пришлым. Он то и дело кидал на нового вожака полные сдерживаемого бешенства взгляды. Ему казалось, что он уже достаточно силен, чтобы схватиться с пришлым. Побаивал Сава только раздражать мать волчицу. Ссоры самцов утомляли ее. Отвлекали от охоты, грозили бедой всей стаи. Мага уже не раз огрызалась и на Пришлого, и на Переярка едва случался к этому повод. И сейчас, когда Переярок злобу на своего врага срывал на безжизненной туши, он понимал, что сделай он только шаг в сторону Пришлого, волчица-мать не станет церемоницей. Насытившись, звери кусками растащили свою добычу по кустам. И все-таки две оленьих туши остались на льду, едва тронутые хищниками. Волки убили больше, чем им было нужно. Убили, захваченные азартом охотой, жадностью, страхом перед голодом. На этот раз удачная охота не погасила враждебности между взрослыми самцами стаи. И, вводя семью на дневку, волчица-мать вынуждена была постоянно поглядывать на них, Чутко вслушиваясь не только в звуки утреннего леса, но и в шорох шагов стаи. Глава 13. Нора. До самого рассвета старый волк шел, не останавливаясь. Бледный месяц скользил за деревьями, словно сопровождал вожака в его нелегком пути. Солнце еще не взошло над лесом, когда вой узнал родные места. Подняв голову, он увидел на высокой ели знакомого черного ворона. Птица внимательно разглядывала воя. Тот ли это вожак, который некогда жил здесь, охотился, странствовал? Тот ли? «Ка-ка-ка!» хрипло и негромко произнес ворон, продолжая наблюдать за волком. Затем, как бы приветствуя его, громко добавил ка а а а а а а И остановился, осматривая окрестность. Перед ним широко простирались знакомые леса. Наконец-то он в своем краю. Глубокие снега, голод, опасности. Все было на его пути. Но тяга к родным местам. Зов родного леса оказался сильнее. Теперь он без труда найдет свою стаю, если она жива. Если без него не случилось беды. Скоро-скоро он увидит и магу, и остальных но судьба распорядилась по иному. Вой двигался ровным, легким, быстрым шагом. Поднявшееся солнце пронизывало лес золотистыми лучами. Зверь шел по просеке погруженного в покой старого соснового бора, но покой был обманчивым. Волк замер, услышав вдруг скрип охотничьих лыж. Да, это был охотник. Лыжи издавали характерный звук, без легкого посвистывания, присущий только охотничьим лыжам, воин не успел даже броситься в лес, в чищобу, как увидел врага. Для человека встреча оказалась тоже неожиданной. Он совершенно случайно наткнулся на зверя, но это был опытный охотник, и всего две секунды потребовалось ему, чтобы снять ружье с плеча, вскинуть и выстрелить. В этот момент волк уже уходил. Когда ружье, полыхнув огнем и едкой гарью, швырнуло ему вслед смертоносный свинец, он летел в длинном прыжке над сугробами. Следом за первым, почти сливаясь с ним, ударил второй выстрел. Волк почувствовал, как острая жгучая боль пронзила его тело сзади. Сугроб перед его глазами вдруг наклонился. Солнечно-белый, слепящий, земля ушла из-под ног. Охотник стрелял крупной кортечью. Он был доволен удачей. И тем, что при случайной встрече с волком-одиночкой в ружье оказались патроны именно с таким зарядом. И тем, что с 50 метров, ударив дуплетом, свалил здоровенного зверя. Он видел, как волк дважды перевернулся, увлекаемый инерцией мощного прыжка, и замер, уткнувшись в сугроб. Перезаряжая ружье на ходу, охотник бросился к нему. Он торопился, хотел поскорее завладеть этим редким охотничьим трофеем и, при необходимости, добить зверя уже вблизи. В этот момент в холодных объятиях сугроба вожак очнулся. Мгновенно все вспомнив, изо всех оставшихся сил отчаянно рванулся в сторону густого соснового молодняка. Человек совсем не ожидал, что через 2-3 секунды после падения раненый зверь очнется и бросится на утек. Когда, перезарядив ружье, он выстрелил, Волк уже скрылся в густой сосновой поросе. Он бежал с трудом, превозмогая боль, которая словно разламывала задние ноги, и они временами немели и едва подчинялись ему. От потери крови кружилась голова. Старый вожак знал, смерть идет за ним по пятам. Понимая, что человек на лыжах по ровной местности из горы движется быстрее, он выбирал дорогу через бурелом, скальным уступом через ямы и густые кустарники, чтобы человек отстал. Благодаря своей могучей воле старый вой совершил переход непосильный для раненого зверя. Оставив человека далеко позади, запутав следы, волк стал приисквать себе убежище. Он двигался, шатаясь, с трудом делая каждый новый шаг, но тщательно выбирал место для долгой лежки, для лечения. Наконец он забрался в узкую обомшилую яму под корнями большой старой сосны. Подход к ней был завален буреломом. Яма, похожая на нору, напоминала логово, здесь было тихо и темно. Волк заполз в самую глубину, лег, вытянувшись, и некоторое время отдыхал. Затем, изогнувшись, стал ощупывать языком и зализывать раны. Единственная картечина, прошив на вылет левую ногу, Застряла в мякоти правого бедра. Зверь долго старался нащупать кортечь языком. Нащупал. Преодолевая колющую боль, надорвал рану, расширив ее, подцепил языком картечину, пытаясь достать до нее зубами. Несколько раз отдыхал измученной болью. После долгих попыток он выгрыз злополучный кусок свинца и снова стал зализывать раны. Потом уснул. И спал очень долго. Наступила ночь. И ее сменил день. Последовала вторая ночь. А старый вожак не выходил из своего убежища. Время от времени он просыпался. Долго и терпеливо лизал больные места и снова засыпал. Это не был его обычный чуткий сон. Он спал глубоким, крепким сном. Только такой сон мог спасти его. На третьи сутки раны стали затягиваться. Вой стал испытывать зуд. Очень хотелось почесать рану, ткнуться в нее носом, зубами. Однако зверь знал, что этого делать нельзя, и по-прежнему все лизал и лизал свои раненые ноги. На пятый день боль уже совсем не беспокоила Воя, если он шевелился. Но стоило ему встать, потянуться, боль появлялась хотя уже не такая жгучая, нестерпимая, как прежде. На девятый день у него появились видения. Раньше, когда он отдыхал, погрузившись в чуткую дремоту, к нему приходили сны об охоте, погонях, засадах. Иногда снились люди, это были самые страшные сны. Но только сны. Сейчас, едва он переставал зализывать раны, как его словно живые, обступали волки его стаи. Он сам уже не мог понять, сон это... Или я? Вот к нему приближается, увеличиваясь в размерах голова маги. Кажется, он уже чувствует ее горячее дыхание. За магой мелькают хитрые зуа и волчонок ко. А вот появился переярок ва. Не он ли так неумело и негромко подвывает? Внезапно вой очнулся и понял, что это не переярок, а ветер подвывает у входа в нору. Наступила самая вьюжная часть зимы, а он все еще отлеживался в норе. Конец первой дорожки второй кассеты. Вторая дорожка второй кассеты. Глава четырнадцатая. Черная тень. Уже несколько дней и ночей пришлый не отходил от магии ни на шаг. Он крутился вокруг нее, пытался лизнуть, коснуться носом ее морды, бока. Мага благосклонно отвечала на его заигрывание. Разинов пасть и свесив длинный язык, она словно смеялась, довольная оказываемым ей вниманием. Быстрая и любопытная Зоа вертелась неподалеку, внимательный Ва тоже был постоянно рядом. Предельно настороженно он не спускал глаз с пришлого, замечая все мелочи его поведения. То, что мать-волчица теперь была особенно приветлива с новым вожаком, злила обоих переярков, особенно своенравного ва, переполняя чашу его волчьего терпения. Было ветрено. День кончался, и сумерки, наползая на лес, словно приглушали звуки уходящего зимнего дня. Каснущий закат еще озарял вершины деревьев слабыми темно-багровыми отблесками. Волки остановились на опушке, словно забыли о предстоящей охоте. Они топтались на месте, принюхивались друг к другу. Казалось, звери вдруг потеряли чувство принадлежности к стае, подчиненности, послушания матери волчицы. Матерая мага, раздраженная, беспокойно зарычала, пытаясь образумить семью. Но никто, кроме волчонка, не обратил на это внимания. Это было неожиданно. Волчица-мать знала, что в стае живет внутренняя вражда, но неповиновение ей, непослушание — такое было впервые. Ва и Зуа, ощетинившись, стояли напротив пришлого, кипучая волчья злоба прорывалась грозным рычанием. Молодой Костой чуть в стороне косился на пришлого и тоже злобно рычал, чтобы не отставать от своих. Ва кинулся на врага так стремительно и свирепо, Что было ясно, давно он ждал этой возможности. Теперь Пришлый ответит за все. Переярак еще не успел сцепиться с Пришлым, как молодая волчица тоже бросилась на врага. Казалось, эти два сильных, крупных Переярка быстро расправятся с противником. Но не тут-то было. Пришлый оказался значительно сильнее, чем они предполагали. Он грудью отшвырнул напористого ва, не схватываясь с ним крепко насмерть, потому что нападающих было двое. Отбросив волчицу следом за ее братом, пришел и отпрыгнул в сторону. Во время этой мгновенной схватки он пытался полоснуть клыками по горлу нападавших, но оба они ловко увернулись, не сумев, однако, задеть и его. Мать волчица застыла в нерешительности. Разнимать противников было бесполезно. Принять чью-то сторону она тоже не могла. Ей хотелось сохранить всех. На короткое время драка прервалась. Враги стояли напротив, мордок морде, пронзали друг друга взглядами и рычали. Такие перерывы в схватках недолгие. Три-четыре торопливых, возбужденных вдоха и выдоха, и звери снова кинутся в ожесточенную, суровую, беспощадную битву. Мага смотрела на происходящее, не в силах изменить что-либо. Волки ее стаи ей уже не подчинялись. Они подчинялись сейчас только своей свирепости. Вот-вот битва должна была вспыхнуть с новой силой. Кто выйдет из нее живым? Но случилось неожиданное. Мага сначала ничего не поняла. Оба переярка до сих пор остервенела, рычавшие, готовые через мгновение вновь кинуться на врага, внезапно смолкли, как по команде, поджав хвосты. Пришлый тоже вдруг потерял боевой пыл и растерянно поднял голову, уставившись на вершину ближайшего холма. Волчица мать проследила за его взглядом, и ошеломленная, взволнованная, обрадованная увидела воя. На фоне светлого закатного края неба, отбрасывая длинную черную тень на заснеженный склон холма, замер властно оглядывая стаю ее старый вожак. Повелительно рыкнув, он не любил и не допускал драк внутри стаи, вой снова застыл в сдержанном ожидании. Стая бросилась к нему. Он сразу увидел перемены. Волчонок заметно окреп за месяц отсутствия волка-отца. У молодого коза это время грудь немного раздалась вширь, стали толще лопатки, обросли мускулами. На холке начала отрастать волчья грива. Казалось бы, недолго отсутствовал старый волк. Но за этот месяц даже оба переярко изменились. Взматерели, стали умней. В их взглядах чувствовалось больше уверенности, опыта, проницательности. Мага вся светилась радостью, подходя к своему вожаку. Очень долго ждал он этих мгновений. Долго шел к своей стае. Даже когда внезапная картечь прервала его путь, его стремление к родным местам, к семье, и тогда он верил, знал, ничуть не сомневался, что вернется, увидит их, волков своей стаи, снова займет принадлежащее ему по праву место вожака, Ему тяжко было в норе, особенно в последние дни и ночи, когда он уже почти выздоровел. Тоска заползала в самое глубь волчьего сердца и беспокоила его, изводила. Он вышел из норы на четырнадцатую ночь, в сумерки перед рассветом. Над его убежищем намело большой сугроб, оставалась только узкая щель. Старый волк выбрался, отряхнулся, огляделся. Раны не болели, он был здоров, постоял, прислушиваясь. Поземка свистела и подвывала. Запах леса, ночи, запах жизни пьянил, кружил голову зверю. Не было луны и звезд. Длинные серые тени лесного рассвета заползали за пустые деревья. Высокие ели и сосны шумели, поскрипывали. Они словно оповещали всех, что могучий вожак вернулся. Хотя он был рядом со стаей, но нашел ее не сразу. Целый день бродил в поисках следов своей семьи, возбужденный, отощавший, но, как прежде, сильный и неутомимый. После его возвращения пришлый сразу покинул стаю. Старый вой запретил его трогать, и тот ушел, обозленный и одинокий. Волки еще долго стояли на бугре вокруг своего вожака, и их тени на снегу, черные и длинные, постепенно сливались, С постоянной спутницей волков, Густой мглой зимней ночи. Часть вторая. Логово. Глава первая. Похищение. Апрель выдался ярким, солнечным, теплым. Подтаивший снег осел на склонах холмов и оврагов, Многочисленные ручьи наполнили лес плеском, журчанием. Уже несколько дней вой и мага оставались вдвоем. Волчица подолгу бродила по знакомым местам, где прошедшей весной она щенилась и выращивала волчат, из которых судьба сохранила одного единственного — о! Она внимательно осматривала обнажившиеся южные склоны, покрытые прошлогодней травой, придирчиво выбирала место для гнезда, Приближалось время появления щенков. Старый волк не отставал от нее ни на шаг. У подножия отлогового холма мага задержалась. Ее цепкий взгляд приметил узкий лаз, полускрытый кустарником. Он вел в довольно просторную сухую нору. Волчица влезла внутрь, обнюхала стены, пол и стала аккуратно расчищать вход, выгребая наружу листья. Потрудившись, Легла отдохнуть. Рядом пристроился вой. Спокойно и удобно чувствовали себя здесь звери. И вдруг маге показалось, что вход снаружи слишком мало прикрыт травой и кустами, слишком заметен для постороннего глаза. Она быстро встала, выбралась из норы и двинулась, огибая холм в поисках нового убежища. Только что найденная нора глубокая, удобная, уже почищенная, была брошена без колебаний. Она не подошла волчице. Старый вожак шел следом. Он знал, что мага не остановится, не вернется. Четыре раза задерживались волки у старых нор. Волчица подчищала и вход, и внутренние помещения, примирялась, ложилась в нор, выходила наружу, придирчиво осматривала прикрытие вокруг входа. Логом стала пятая нора. Она располагалась на южном склоне лесистого холма, вершина которого была густо покрыта высокими соснами, мерно поскрипывавшими на ветру старыми стволами. Это была барсучья нора, давно покинутая прежними хозяевами. Барсуки сделали глубокие подземные ходы. От центрального гнездового помещения было вырыто несколько отнорков выходов наружу что могло в случае опасности весьма пригодиться будущим волчатам. Заботливая мага тщательно расширила два главных входа и саму нору, расчистила будущее жилище от осыпи и сухих прошлогодних листьев, скопившихся у выходов. На охоту она ходила теперь недалеко. Ловила мелких зверьков, зазевавшуюся птицу, отыскивала в траве полевок и все время возвращалась к своему новому жилью. Однако и мага, и вой дневки проводили не в норе, а около. Волки словно боялись обживать логово, еще не имея детеных. Волчица принесла пятерых волчат. Весь день она облизывала их, принюхивалась к ним, наслаждаясь неповторимым щенячьим запахом, смешанным с запахом ее же собственного материнского молока. Волчата были очень маленькими. Они свободно умещались между ее задними и передними лапами. Немного поспав, зверьки просыпались, жадно и с удовольствием высасывали из набухших черных сосков жирное густое молоко, снова засыпали. Вожак все время находился вблизи, отлучаясь лишь на короткое время за добычей. Сейчас он был единственным кормильцем и, постоянно возвращаясь с охоты, приносил еду. Старый волк подходил к норе и бросал перед магой куски мяса от большой туши, или целиком мелких зверьков, затем сразу же отходил в сторону и устраивался на отдых. Волк-отец зневал на склоне холма чуть выше норы, в нескольких шагах от нее, иногда отдыхал в кустах можжевельника ниже по склону. Стояли солнечные ясные льни. Снега сошли, лес зазеленел, зашумел на ветру, наполнился птичьими голосами, густыми весенними запахами. Казалось, и для волчьей семьи наступили безоблачные дни. Волчата смотрели на мир только что открывшимися глазами. Правда, мир пока ограничился для них стенами уютной норы, но благоухающий весенний лес уже раскрыл им свои объятия. И вот этой размеренной спокойной жизни пришел конец. Однажды ранним туманным утром волчица уловила негромкий непривычный звук очень обеспокоивший ее. Это был звук шагов. Под неосторожной ногой шелестела трава, прошлогодние листья. Мага услышала их издалека, она лежала возле норы, поджидая с охоты воя. Поняв, что идет человек, волчица выскочила из своего убежища и затаилась в кустах, неподалеку наблюдая за подходившим к ее логову врагом. Этвратимая, страшная опасность надвигалась на ее малышей. Но встать на их защиту она не могла, — удерживал вековечный страх перед человеком. Мага лежала, плотно прижимаясь к земле, охваченная мелкой нервной дрожью. Лихорадочно горящие глаза волчицы неотрывно смотрели на человека, высокого, неуклюжего, с ружьем и рюкзаком за спиной, который, стараясь ступать осторожно, шел прямо к ее норе, к ее крохотным беззащитным щенкам. Учуяв человека, бросил свою добычу крупного зайца, возвращавшийся с охоты вой. Осторожно, радучись, он пошел на запах человека, на звук его шагов. Может быть, враг минует его логово. Вожак подобрался совсем близко, чтобы видеть вход в нору. Человек в это время уже разглядывал вход в волчье убежище, изучал следы. Увидевшись, что нора жилая, присел, раздумывая. Кот уводит глубоко в землю, как и должно быть. Без лопаты никак не обойтись, а лопату он не захватил. Да и пошел сюда так, на всякий случай. Он и не надеялся на такую удачу, не рассчитывал, что старая борсучья нора окажется волчьим логовым. Вожак смотрел на человека из-за кустов, пристально, не мигая, словно в оцепенении. Он тяжело дышал от возбуждения, от злобы. Ноздри его расширялись, верхняя губа нервно подраговала, обнажая крупные острые зубы. Нистовое бешенство бушевало в его груди. Он еле сдерживал свою злобу, понимая смертельную опасность, которая грозила его семье и ему. Внезапно человек поднялся и быстрым шагом пошел прочь от норы. Волки долго провожали его взглядами, и едва он скрылся в березовом молодняке, кинулись к логову. Надо было спасать семью. Немедленно уносить подальше и прятать детенышей. Стремительно и ловко волчица скользнула вглубь норы, схватила одного щенка зубами за холку и бросилась наружу. Она торопливо трусила по лесу, пробираясь сквозь густые кусты. Быстро бежать мага не решала, чтобы не покалечить еще слабого волчонка. Следом за ней спешил старый вожак, он бережно нес в зубах второго малыша. Обычно волк-отец не перетаскивает щенков, это делает волчица. Хотя иногда, во время близкой опасности, бывают и отступления от правил. Вот и сейчас вожак помогал матери волчицы, и она не возражала, полагаясь на его ум и опыт. Далеко уйти от норы волки не могли, и в норе оставались еще три малыша, которым грозила гибель. Спрятав принесенных волчат в углубление под сосной, мага его и вой тотчас ринулись обратно. Еще двух волчат они отнесли от норы и уложили рядом с первыми. Все четверо негромко урчали, толкались лапами, устраиваясь поудобнее, не понимая еще, какая им грозит опасность. Волк-отец остался с ними. Он то стоял замерев и прислушиваясь возле щенков, то нервно ходил вперед, зад, неподалеку, но успокоиться и прилечь никак не мог. Он ждал магу с последним волчонком. Время шло, а волчица не появлялась. Когда она вернулась к логову за пятым щенком, но поняла, что опоздала. Человек, сняв рюкзак и ружье, уже копал лопатой землю, расширяя вход в волчье убежище. Мага затаилась в кустах, не в силах покинуть опасное место. Охотник отложил лопату, протиснул свое большое тело в нору. Через минуту щенок уже был в его руках. Он подержал малыша в ладонях, потрепал его по ушам, Волчонку, незнакомому с запахом человека, таким страшным для взрослых волков. Руки эти показались приятными, ласковыми, и он лизнул человеческую ладонь. «Ух ты, подлиза!» — сказал человек. «Один и остался, остальных-то поднимать унесла. И как она успела? Но ничего, мы еще твоих братцев с собаками поищем». Он положил волчонка в рюкзак, закинул его за спину и, подобрав земли ружье и лопату, пошел быстрым деловым шагом. Стоясь за кустами и деревьями, волчица шла следом. Высокая неуклюжая фигура мелькала перед ней сквозь листву. Над тропой стоял отвратительный запах самого человека, горелого пороха, железный острый запах ружья. Неведомая, великая сила тянула мать-волчицу вслед за своим малышом только на краю леса. У самой деревни мага остановилась. Постояв, медленно двинулась обратно туда, где в ее защите, помощи и заботе нуждались другие молчата. Глава вторая. Чернец. Вспомнив, что опасность еще висит над ее семьей, мага заторопилась. Старый вожак, услышав ее бег, когда она была еще далеко, Бросился навстречу волчицы. В ее зубах не было волчонка. Вой и мага перетаскивали щенят все дальше и дальше от прежнего логова. Пряча следы, они проходили по каменным карнизам скал, дважды шли по ручью, меняли направление пути. День ушел далеко за половину, когда волки подобрали, наконец, новое жилище. Они решили обосноваться в неглубокой яме под корнями, вывороченной ураганом сосны. Спрятавшись в новом логове, волчица отдыхала, обнимая лапами малышей, беспокойно тыкавшихся в теплый живот матери. И щенки усердно насыщались, жадно потягивая ее набухшие соски. Вожак возвращался с охоты перед самым рассветом. Он еще не изучил местность вокруг нового логова, но уже чувствовал, что где-то здесь, рядом, пасутся овцы. Иногда он видел свежий помет, небольшие клочки шерсти на кустах, улавливал густой овечий запах. Это отвлекало его от лесной охоты, возбуждало желание найти Атару. Сейчас он неожиданно выжил прямо на овец. Большое стадо мирно паслось на лесной опушке. Не чувствуя опасности, овцы широко расползлись по пастбищу, некоторые паслись даже за деревьями. Пастух сидел на пеньке в стороне от стада, невдалеке от него крутился крупный деревенский пес. Стоило только напугать глупых животных, как они с громким блеянием в панике заметались бы по опушке. И тогда в суматохе нетрудно незаметно схватить овцу и унести. Но логово с волчицей и волчатами совсем близко. Выдать свое присутствие значит подвергнуть опасности семью. И мудрый, осторожный старый волк Отказался от такой заманчивой и легкой добычи. Спокойно отвернув лес, подальше от овец, он не спеша двинулся к логову. Пришел июнь, солнечный и теплый, волчата, две самочки и два самца, быстро подрастали. Они уже выходили из логова, резво играли на молодой траве, затевали возню, дались друг на друга, кувыркались негромку урча. Но вот кто-то ненароком больно задевал другого, и тот, сразу ощетинившись, показывал братьям еще небольшие, но острые и ослепительно белые клыки. У щенков уже начинал проявляться волчий характер. Мага и вой подолго наблюдали за игрой малышей, ни на миг не забывая о постоянно грозящей им опасности. Они зорко всматривались в окружающий лес, слушались в многочисленные звуки. Среди волчат выделялся крупный щенок, с темной, почти черной мордой. Он был самым спокойным, самым неторопливым. В его походке уже чувствовалась уверенность, которой и в помине не было у его брата и сестер. Волчица-мать чаще, чем других, лизала этого необычного щенка. Но, несмотря на ее старания, морда его не только не посветлела, а, казалось, с каждым днем становилась все чернее. Черномордый волчонок был заметно больше других. Даже голова его была длиннее и шире и поведением он стал отличаться от своих сестер и брата. В самый разгар игры возни он мог внезапно встать, отойти в сторону, серьезно и недовольно разглядывая остальных щенят, которые тотчас оставляли его, забиваясь в отдаленные уголки ямы, все еще служившей им логовом. Мать-волчица почему-то не одергивала его, когда он пугал остальных щенят. Она чувствовала в нем зреющую внутреннюю силу, Это и страшило, и радовало ее. Вскоре волчата уже признавали первенство чернеца, они послушно следовали за ним на прогулках вокруг логова, которые совершались под присмотром родителей. Чернец, спокойный, неторопливый, словно сознавая свое особое положение, держался всегда уверенно, без суеты, к волчатам относился дружелюбно, однако избегая особой близости. Иногда родители приносили малышам полуживую добычу зайца, куропатку или тетерку, и щенки легко расправлялись с ней. Но вот однажды Вой принес к логову большую, пепельно-черную, местами отливающую зеленоватым металлическим блеском птицу. Ее могучие крылья были помяты, краснобровая голова с длинной черной бородой безжизненно болталась. Когда щенки окружили птицу, она, встрепенувшись, с неожиданным ожесточением стала обороняться. Изрядно помятый глухарь не мог ни улететь, ни убежать, но и сдаваться не собирался. Он сильно ударил клювом одного из волчат, тот взвизгнул и отпрянул. Дважды еще щенята пытались напасть на птицу, и дважды глухарь отбивался, больно ударяя и пугая волчат. Мага и вой спокойно смотрели на происходящее, не вмешиваясь. Можно было бы показать щенятам, как нужно брать такую добычу. Но волки ждали, когда же, наконец, попытается сделать это стоявший до сих пор чуть в стороне чернец, пока он лишь внимательно наблюдал за неудачными попытками других волчат схватить глухаря. Но вот настал момент, когда напуганные волчата отступили, глухарь шипел, ожидая нового нападения, и тогда чернец, неожиданно быстрым и ловким для щенка прыжком, кинулся к птице, сделал едва заметное обманное движение, глухарь попытался его ударить клювом, промахнулся и был схвачен волчонком точно за середину шеи. Волчонок действовал как опытный, охотчивый, даже изощренный в охоте волк. Глава 3. Деревянный мост. В жаркие дни мага и вой уводили волчат к озеру. Неподалеку от логова в низине лежало небольшое озерко, густо заросшее у берегов камышом. Здесь, в зарослях, было удобно купаться даже днем. Высокая трава надежно прятала зверей от чужого глаза, Волки учили малышей плавать, уверенно держаться на воде. Первенствовал, как всегда, чернец. Едва погрузившись в воду, он быстро и ровно поплыл. Его черная морда стремительно рассекала воду, он греб сильно и уверенно. Родители уже привыкли к тому, что чернец все схватывает на лету. Однако сегодня он опять удивил их. Стоял жаркий июльский день. При полном безветрии комары, оводы и слепни особенно докучали волчьей семье. Вой повел стаю к озеру. Щенки плескались, наслаждаясь прохладной водой, пили ее, снова в камышах поблизости от родителей. И вдруг черномордый волчонок на миг насторожился и тотчас скинулся в сторону открытой воды. Это встревожило вожака. За свою долгую жизнь ему еще не приходилось видеть, чтобы несмышленый щенок проявлял такую самостоятельность. Старый вой поспешил следом. Чернец тем временем Скрылся из виду и, вожак, лишь слышал, как он плывет. Затем раздался сильный плеск. Волк-отец рванулся вперед, но на чистой глади у озера не увидел волчонка. Только круги на воде говорили о том, что здесь только что плыл зверь. Старый волк заволновался, озираясь, и в этом мгновение из-под воды шумно вынырнул щенок. В зубах у него трепетала андатра. За самовольный поступок черницу полагалась трепка. Однако добыча искупала его вину, и волк-отец, только фыркнув негромко, повернул к берегу. Чернец, как ни в чем не бывало, последовал за ним. В этот же день черномордый щенок отыскал около озера два утиных гнезда, а ведь волчата еще не были обучены этому. Из всех видов охоты они знали пока только один — мышкование. Чернец и тут не знал равных. С бесконечным терпением выискивал он норки полевок, и ловил их, ловко вспугавая зверков или раскапывая подземные ходы. Так один за другим проходили летние дни. Волчата были веселы и здоровы, мага и вой спокойны. Однажды, на рассвете, когда щенки играли возле логова, произошло еще одно неожиданное событие. Связано оно было со старым вороном Карлом. Наверное, Карлу иногда надоедало смотреть на землю сверху, с вершин высоких деревьев и он спускался ниже, чаще всего устраивался на заранее облюбованном пне. Но в таких случаях он был особенно осторожен, никогда никому не удавалось даже приблизиться к нему, прежде чем он взлетит. Но чернец приблизился. Заметив, что ворон сидит на пеньке, невдалеке от логова и наблюдает за волками, щенок незаметно отделился от семьи, юркнул в сторону в кустарник, сделал большой полукруг по лесу, и вышел к ворону сзади. Медленно и совершенно бесшумно чернец подползал к Карлу. Когда оставалось совсем немного до птицы, волчонок вскочил и быстрее молнии метнулся к добыче. Карл, учуя движение за спиной, быстро обернулся и зло раздраженно выкрикнул хриплым низким басом прямо в раскрытую пасть волчонка «Карл!». Его возмущенный вид словно говорил «Куда ты лезешь, глупец?». Не видишь, что ли, что это я, Карл? Чернец ни на миг не растерялся. Однако и ворон не дремал, выплюнув в морду волчонку свое. Карл, прозвучавший как проклятие всему волчьему роду, породившему такого резвого нахала, старый ворон взмахнул крыльями и взлетел. В зубах у черница осталось черное перо, вырванное из хвоста Карла. Ворон уселся на самой вершине старой ели и, покачиваясь, закаркал он долго еще не мог успокоиться. Наверное, впервые за долгую жизнь у него вырвали перо. В начале августа погода также была хорошей. Мага и вой приносили волчатам обильную добычу. Щенки с удовольствием ели и созревающие ягоды. Однако к середине месяца пошли облажные дожди, почва намокла, лес пропитался сыростью, но было необычайно тепло, даже душно для позднего лета. Однажды на рассвете, когда родители уже покормили малышей, началась гроза. В конце лета на севере грозы редки, тем более такие сильные. Мага забеспокоилась. Глядя на нее, забеспокоился и вожак, хотя обычно он меньше обращал внимания на погодные капризы, чем мать волчиц. Логово, в котором теперь жила семья, не было выбрано так тщательно, как то первое, откуда пришлось бежать волкам из-за охотника. Оно было расположено недостаточно высоко, и в случае сильного ливня могло быть затоплено, а ливень надвигался. Черные низкие тучи, казалось, легли прямо на вершины деревьев, словно придавливая своей тяжестью лес. Спугные волчата жались к матери, вожак лежал около логова, настороженный, готовый каждое мгновение к любым неожиданностям. Молния сверкнула раз-другой, и сразу хлынул дождь. Не дожидаясь, пока логовые вся поляна вокруг окажутся в воде, старый волк, коротко взвыв, поднял выводок. Гонимые страхом и приказом вожака, волки устремились к старому сосняку, который рос недалеко на возвышенном месте, и где было всегда сухо, даже в самые ненастные осенние дни. Но путь к нему был отрезан ручьем в миг, набухшим от ливня. Перебраться в брод через него было невозможно. Вожак повернул вдоль ручья в поисках переправы. Вскоре волки остановились возле сооруженного людьми легкого настила с перилами. Мостик был построен именно на случай наводнения, чтобы в дни разлива ручья его можно было перейти. Однако поток сейчас был настолько бурным и полноводным, что вода уже перехлестывала через мостик. Поколебавшись мгновение, вожак дал сигнал к переправе. Но и краткая задержка обернулась бедой. Волки уже почти достигли противоположного берега, два-три прыжка, и они были бы на твердой земле, и тут вдруг... Какое невезение! Под напором воды старый Настил рухнул. Звери оказались в воде. Круговерти шум потока, грохот смытого моста глушили их. В общей суматохе магии вою трудно было уследить за щенками. Когда семья выбралась на берег, маленькой волчицы среди волчат не было. Матерые метались по берегу, вглядываясь в воду, но напрасно. Мокрые и понурые вернулись волк-отец и мать-волчица к малышам. Вскоре уменьшившаяся волчья стая уже устраивалась под кучей валежника в удобной небольшой яме, заросшей пушистым мхом и скрытой густыми зарослями соснового молодняка. Стихия еще бушевала. Но теперь она была не страшна зверям. Щенки, свернувшись клубками, лежали вокруг молчицы матери, усталые, продрогшие, напуганные. Они дремали, согревались, набирались сил. Старый вожак облюбовал себе удобное сухое место, но не в яме, а под сосенками на бугорке. Он охранял покой семьи. Глава четвертая. Месть. В дождях прошел остаток лета, выдавались и солнечные дни, и тогда особенно радовала глаз буйная сочная зелень в довольно наполненной влагой леса. Казалось, щедрой силы природы безбрежной, так обильно была земля травами, цветами, плодами, разным зверьем. Однако так было лишь до первых колючих ветров осени. Они положили конец изобилию, свету, теплу. Волчата к осени подросли, окрепли, игры их возле логова все больше напоминали охоту, но стаи и щенки еще не охотились. Особенно заботливо опекала волчат мага. Возвращаясь с добычей, она негромко подвывала, извещала щенков, что она спешит к ним, что она рядом. Волчата тотчас откликались, и когда были очень голодны, сразу же выбегали ей навстречу, удаляясь от логова. Это было опасно. Его и не одобрял таких прогулок, хотя и сам иногда уже после отклика волчат тоже подавал голос, чтобы они не разминулись с родителями. Ночи становились темными, и матеры возвращались с охоты почти всегда в глубокой темноте. Этой ночью щенки сильно проголодались и ждали ушедших на охоту родителей с особым нетерпением. У брата и сестры Чернеца голод притупил осторожность, заставлял забывать о страхе перед огромным, малопознанным, опасным окружающим миром. Они готовы были опрометь и бежать навстречу родителям, чтобы быстрее схватить часть их добычи. А у черница, кроме жгучего желания насытиться, голод, как ни странно, вызывал еще и беспокойство, ощущение опасности, повышал осторожность. В напряженном ожидании проходило время. Наконец до логова донесся негромкий волчий вой. Он долетал издалека, И к тому же шум леса заглушал его. Подбывало ли это, мага, было неясно. Но голодные, стомившиеся в ожидании еды родители и щенки, кинулись на этот вой, откликаясь на ходу. Мать-волчица снова подала голос и почему-то так же издалека, будто стояла на месте. Выскочив из убежища, волчата обнаружили, что с ними нет черница. Почему он остался в логове? Почему молчит? Щенки привыкли брать чернеца во всем пример, ему подражали, его слушались. Отсутствие брата умерило пыл щенят, они замешкались. Но вот снова донесся глухой протяжный вой, и, немного поколебавшись, волчата двинулись ему навстречу, все время оглядываясь, не появится ли чернец, не пойдет ли следом. Теперь они подавали ответный голос уже не так громко, как в начале, когда выскочили из логова. Возвращаясь с охоты, волки-родители тоже услышали вой, который выманил волчат из убежища. Они сразу поняли, что воет не волк. Звук был фальшивым и слабым. «Человек!» — подражал волку. «Человек мог выманить щенят из логова. Надо остановить, перехватить малышей, предотвратить их встречу с врагом». Лучший охотник, который заманивал ее щенков, слышала их негромкие отклики мага, и торопилась к ним так, как только может торопиться мать, чтобы спасти своих детей. Старый вожак кинулся в другую сторону, навстречу врагу. Достаточно приблизившись к притаившемуся в черной тени деревьев человеку, вой застыл в ожидании. Долго ждать ему не пришлось. Человек снова издал звук, похожий на волчий вой. И тогда вожак, отбежав на безопасное расстояние, тоже завыл. Он нарушил закон молчания, который волки соблюдают, уходя от людей. Нарушил, чтобы отвлечь врага от логова, от детенышей, от волчицы-матери. Бой его был мощным, вызывающим. Вожак словно хотел показать человеку, как воют настоящие волки. Не дожидаясь, пока охотник приблизится, старый волк прервал свою громкую песню и рванулся в сторону, вглубь черного ночного леса, уводя человека от логова, от семьи. Мага тем временем успела перехватить щенков и спрятаться с ними в логве, где, проявляя выдержку, отсиживался чернец. Он единственный из волчат вовремя учуял опасность и сделал все, чтобы избежать ее. И мать, и щенки слышали, как завыл старый вой сразу после поддельного воя, и затаились с тревогой, ожидая избавления от беды и возвращения от солов. Кончились ясные сентябрьские дни. Желто-оранжевая и алая листва облетела, застилая лес мягким, шуршащим ковром, открывая для глаз обширное пространство. С началом октября стая заметно расширила участок охоты. Волчата уже окрепли, выросли и были готовы к суровой походной жизни стаи. Первый выход молодых волков, долгий зимний поход, вожак совместил с первой коллективной охотой. Он повел стаю туда где послась знакомая ему отара овец. Не успела семья уже достаточно удалиться от логова, как навстречу ей вышло двое волков. Звери сбились в кучу. Волчат настороженно смотрели на гостей. Они не знали никого, кроме отца и матери. Но мага и вой приветливо встретили этих двоих, ведь это были Ко и Зоа. С ними уже не было ловкого и смелого ва. Он подыскал себе подругу еще в конце прошлой зимы и сейчас, наверное, где-то в дальних лесах, тоже выводил на первую охоту своих выращенных за лето волчат. Зуа, видимо, не встретила достойного самца, чтобы завести свою семью, и осталась с младшим братом. Сейчас они возвращались в стаю магии и воя. Когда за холмом показалось овечье пастбище, матерые остановили волку. Вожак знал, что овцы до первого снега должны быть здесь. Теперь-то он пустит на них стаю. Все лето он вынужден был терпеть эту отару, не трогать ее, потому что рядом было его логово, его щенки. И теперь предстоящая охота увлекала его, словно это была расплата, за то, что овцы посмели пастись так близко от логова, от семьи его старого воя. Момент для разбоя был благоприятным. Пастух сидел на пеньке и завтракал, Собака лежала у его ног. Сторожане беспокоились, овцы паслись плотной кучей, не разбредаясь. Волки напали на отару, в самом удаленном от пастуха месте. Напали открыто, не таясь. Вожак, ворвавшийся в стадо, молниеносно резал одну овцу за другой, будто сама овечье смерть, страшная и неотвратимая. Метался он от жертвы к жертве и резал, резал, резал. Зачем это было нужно старому? Ведь он понимал, что столько добычи ему не унести. Может быть, запах крови опьянил вожака, затуманил голову, заставил на время забыть об осторожности и расчетливости, которым приучили суровые условия существования. А может, сказался безудержный, неуемный характер, и волк дал выход накопившейся свирепости и жадности. Пастух заметил волков почти сразу после нападения, стал стрелять, чтобы отпугнуть стаю. Но за считанные мгновения... Хищники успели зарезать много овец, хотя унести с собой смогли только трех. По одной уносили матерые, а третью, как ни странно, нес чернец. В первый же момент нападения на Атару мать-волчица схватила зарезанную вожаком овцу, закинула ее себе за спину и понесла. Пока Зуа и Ко нападали на других овец, а прибылые щенки крутились около них, чернец попытался повторить действия матери, схватил ягненка поменьше уже зарезанного, и точно, копируя, повторил движение матери. Однако не сумел рассчитать силу броска, не удержался на ногах и несколько раз перевернулся вместе с тушей, которую так не выпустил. Через миг он снова повторил маневр и снова перевернулся. Слишком тяжел был ягненок и слишком силен был бросок. И тогда волчонок понял, что надо сделать, чтобы устоять, забрасывая ягненка на спину справа. Чернец отставил в сторону обе левые ноги, прочно оперся на них и таким образом удержал равновесие. Когда раздался выстрел пастуха, чернец уже несся с ягненком на спине, догоняя мать-волчицу. Через два дня на рассвете выпал снег. И хотя снег был первым и мог еще растаять, это ничего не меняло. Начиналась зима. Ранняя северная зима, длинная и суровая. Твой знал, по следам на чистом снежном покрове людям легче искать стаю, а искать ее после нападения на Атару они обязательно будут. Значит, надо подальше уводить семью и без малейшего промедления. Как всегда, во главе цепочки стала мага. За ней спокойно пристроились Зоа, потом Ко. В середине заняли место волчата. Не так просто было им попадать вслед, вслед за взрослыми. Молодые волки сбивались, меняли ноги. Только чернец, идущий предпоследним, Впереди отца-вожака, как всегда спокойный и неторопливый, ступал размеренно и точно, словно не замечая суеты и неуверенности других щенков. Волки торопились. Оставляя позади себя опасность, они шли, не подозревая того, навстречу другим Опасность. Конец второй дорожки второй кассеты